Наклонившись о Дриене, Роден направился к дверям. Когда он уже выходил, он столкнулся лицом к лицу с Дагабером, и тот схватил Иезуита за шиворот. Наконец-то хоть один из них мне попался! Во имя неба! Что вы делаете, сударь? Мадмуазель де Кардавиль при виде того, как солдат свирепо схватил Родена за ворот, пришла в ужас. Что я делаю? Я пользуюсь случаем схватить за горло одного из мерзавцев шайки подлого ренегата до грении. Я буду ушить его, пока он мне не скажет, где мои бедные девочки. Вы, вы меня задушите. Где мои сиротки, если здесь их нет? А в монастырь меня не пустили, отвечай, мерзавец! Помогите! Это ужасно! Сжальтесь, сударь! Я прошу вас, выслушайте меня! Выслушайте его! Раден задыхался и хрипел, напрягая все силы, чтобы вырваться из рук солдата. Адриенна, бледная и дрожащая, пыталась образумить Дагабера. Горбунья старалась своими слабыми руками освободить несчастную жертву. Господин Декобель. Господин Дагобер, ведь это мадемуазель де Кардавиль. <с ju> ну, что же вы делаете? Насилие в ее присутствии. Ну, я... И, кроме того, вы ошибаетесь. Во... Возможно, вы ошибаетесь. При упоминании имени благодетельницы своего сына солдат выпустил Родена. Изуит, побагровевший и задыхающийся, поправлял свои воротники. Дагабержа обратился к Адриенне, все еще бледный от испуга. Простите, сударыня, простите. Я не знал, кто вы, я не совладал Но с собой. Боже мой, боже мой! Что вы можете иметь против этого господина? Ах. Если бы вы меня выслушали, то узнали бы. Простите, если я вас прерву, мадемуазель. Вы мерзавец, благодарите, мадемуазель, убирайтесь вон, пшал! Если вы не уйдете, я за себя не ручаю. Одно слово, сударь, я... Говорю вам, что я за себя не отвечаю, если вы здесь останетесь. Но я умоляю вас, объясните нам, по крайней мере, причины вашего гнева. А главное, не судите поверхностно. Выслушайте нас, успокойтесь. Успокойтесь, мадмуазель. Да я только об одном могу думать. Знаете ли вы, что генерал Симон будет здесь сегодня или завтра? Неужели? да. Так он уже во Франции. Я вчера получил от него письмо уже из Гавра. Вот уже третий день, как я пытаюсь вернуть своих девочек, я надеялся, что раз интрига этих мерзавцев лопнула, то мне отдадут сирот. А, не тут-то было. Верно, они задели новую мерзость. Я всего ожидаю. Ну, сударь, сударь, позвольте мне. Он псалван! потому что если бы не мадемуазель, я бы хоть на одном из вас отыгрался. Я, я уйду, <связать> сударь, <связать> и тем охотнее, что я уже уходил, когда вы вошли.